Викентий Вересаев. «Загадочный Пушкин». Первая дорожка четвертой кассеты. В ней показана возможность оздоровления, омоложения дворянства, возвращенного своему отчему дому, залог спасения класса. Во встрече Онегина и Татьяны сосредоточен основной социальный смысл романа Пушкина. Исходом этой встречи определяются для Пушкина судьбы всего дворянства. Внутреннюю победу в этой встрече одерживает Татьяна, и эта победа обнаруживает всю крепость ее оздоровленной прикосновением к своей классовой почве души. В моей родословной Пушкин писал «Не любят споров властелин, не всяк князь Яков долгорукой, умен покорный мещанин». По-благому Пушкин, что дальше, то больше становился этим умно покорным мещанином, зрелым, социально смирившимся и усмиренным». Он понял историческую необходимость самодержавия и простил он и в душе своей. Через восемь лет после восстания декабристов Пушкин опять возвращается к этому безумному деянию и окончательно разделывается с ним в медном саднике. Петр — это опять тот же Николай, деклассированный дворянин, бедный безумец Евгений Декабристы. Евгений стоит на Сенатской площади перед памятником Петра и злобно бросает ему бессильное ругательство. Это декабристы, вышедшие на Сенатскую площадь против Николая. Своим медным всадником Пушкин по благому призывал побежденную стихию представителей того социального слоя, к которому сам принадлежал, образумиться, осознать историческую правоту самодержавия и вступить в ряды умно-покорных мещан, к которым якобы принадлежал сам Пушкин. Вот чем оказался Пушкин в результате социологического анализа, произведенного над ним профессором Благим. Огромное глубокое море пушкинского творчества превратилось в мелководный пруд, по которому уныло и смиренно плавает отощавший потомок родовитых римских гусей. Нет, положительно правы были студенты-хутемасовцы, в отказываясь читать Пушкина. Но скажите, в самом деле, кому в нашу огромную кипучую эпоху интересно знать, как переживал сто лет назад деклассированный дворянин знатного рода свой имущественный упадок, как в угоду царю он оплевывал друзей молодости, изничтоженных царем за вольнолюбивые стремления? Кому интересно предлагаемые этим дворянинам наивные рецепты возрождения дворянского сословия путем возвращения в родовые поместья? Кому интересно превращение задорного феодала в социально смирившегося мещанина? В более поздней статье «Свои значения Пушкина. Три века русской поэзии» Благой увенчивает здание своего социологического анализа пушкинского творчества. Он признает, что такой анализ не должен довольствоваться определением классовой подкладки творчества поэта. Следует еще выяснить причины значимости поэта для нашей современности» чем же объяснить спрашивает благой что мы продолжаем наслаждаться творчеством пушкина и отвечает пушкин в своем творчестве отображает правда со специфически дворянской точки зрения процесс движения русской жизни от средневековья к новому буржуазному обществу вот этим то он так нам и дорог великий художник с энтузиазмом заканчивает благой отразивший хотя и чуждым нам сознанием сознанием дворянина процесс великого социально исторического сдвига подготовившего все последующее развитие нашей страны. Этим Пушкин близок и значителен нашим дням, дням величайшего сдвига от общества буржуазного к обществу социалистическому. Одним из у... изумительнейших свидетельств небывалого культурного подъема широчайших масс нашего Союза является все растущая всеобщая любовь к Пушкину, доходящая прямо до какой-то влюбленности, восторженной и нежной. Для всех сейчас Пушкин свой родной, любимый, чем-то очень нужный. И кто-нибудь поверит, будто любовь это вызвана тем, что Пушкин с дворянской точки зрения дал совсем не такое уже широкое отображение очень мало великого отрезка социально-экономической истории России за 20-30-е годы прошлого века. Тут опять либо та же безмерная фальшь, либо столь же безмерная вульгаризация социологического метода, граничащая с пародией. Так ли нужно осваивать классическое наследство? Возьмем Гомера. Очень, конечно, важно социологически определить феодально-монархическую рабовладельческую почву, на которой выросли его поэмы. Не менее важно определить социально-экономические сдвиги, отображаемые ими. Но может ли на этом остановиться анализ? Грош цена этому анализу, если он не сумеет пойти дальше, если просмотрит жадную влюбленность в суровую, страшную и тем не менее радостно-светлую священную жизнь, влюбленность насквозь проникающую Гомерова поэмы и составляющую для нас главнейшую их ценность». Напомним, знаменитое место из Марксовой к критике политической экономии, где речь идет как раз о гомерии и греческом искусстве. Трудность заключается не в том, чтобы понять, что греческое искусство и эпос связаны известными формами общественного развития. Трудность состоит в понимании того, что они еще продолжают доставлять нам художественное наслаждение и в известном смысле сохраняют значение нормы и недосягаемого образца. Почему детство человеческого общества, там, где оно развелось всего прекраснее, не должно обладать для нас вечной прелестью, как никогда не повторяющаяся ступень? Греки были нормальными детьми, а баяние, которое исходит от их искусства, не стоит в противоречии с той неразвитой общественной ступенью, на которой оно выросло. Наоборот, обаяние это является результатом указанной неразвитости и неразрывно связано с тем, что те незрелые общественные отношения, при которых оно возникло и только и могло возникнуть, никогда не могут повториться снова. Вот широкий исчерпывающий метод подлинного исследования социологии творчества каждого крупного художника. У нас же все еще и в литературоведении, и в школе под социологическим подходом к художественному произведению упорно, разумеется, превращение его в голый социально-экономический документ. Недавняя попытка превратить художественную Третьяковскую галерею в музей таких социально-экономических документов была ликвидирована. И в области литературы необходима борьба с вульгаризацией социологического метода Маркса. «За то, что живой» К спорам о Пушкине «В конце 90-х годов был у меня в Петербурге приятель, рабочий Путиловского завода, суровый революционер, член Союза борьбы за освобождение рабочего класса в России». Как-то пошли мы с ним в Мариинский театр на оперу Евгения Онегин. Сцена в комнате Татьяны. Вдруг мой приятель. Ах, сволочь! Я спросил с удивлением. Кто? Он не ответил. Смотрел и все больше возмущался. Вот стерва! Да в чем дело? Здоровейнейшая девка разлеглась. Няня, закрой окно, подай перо, бумагу, подвинь стол. А дряхлая старуха ковыляет по комнате, ей услуживает. Пинком бы ее с постели. Не можешь сама? и с враждебной усмешкой продолжал слушать. Няня пела о том, как ее, тринадцатилетняя девочкой, не спросясь, выдали замуж за двенадцатилетнего мальчика. Потом прервала себя. — Да ты не слушаешь меня? Татьяна в ответ запела. — Ах, няня, няня, я тоскую. — она тоскует. Скажите, пожалуйста, что ей до издевательства, совершенного над человеком? У нее поважнее занятие. Она, изволите видеть, влюблена. И больше до конца оперы не проронил ни слова. Презрительно наблюдал вздорную ссору Ленского с Онегином на балу. Прикусив усмехающиеся губы, слушал предсмертную арию Ленского в чудесном исполнении Фигнера. Определенные общественные условия вырабатывают определенные типы людей. Трудная подпольно-революционная работа создала у нас в старые времена удивительно привлекательный образ фанатика-революционера. Он весь живет для борьбы, все для нее. Он аскет, он не позволит себе купить мягкий диван, когда эти деньги можно отдать на поддержку стачек или оборудование мимиографа для печатания прокламаций. Он моральный ригорист, он не простит товарищу рабочему, что тот свободное время отдает занятию спортом, а смеет сознательную работницу, вздумавшую учиться танцам, и ему глубоко чуждо искусство, не преследующее непосредственных боевых задач. Стыдно в годину горя, красу долин, небес и моря и ласку милой воспевать». Ему глубоко чужд Пушкин. Характерно, что за минувшее столетие почти как общее правило культ Пушкина был силен в эпохе общественной реакции и падал или совсем исчезал в эпохе общественного подъема. Довольно равнодушная, хотя и почтительная оценка Пушкина Добролюбовым и Чернышевским в 50-х годах, неистовые нападки Писарева в 60-х, Безразличие в 70-х, огромный подъем интереса к Пушкину в реакционные 80-е годы, потом опять спад. Культ Пушкина у модернистов в XX веке. И вот совершенно вразрез этому, теперь в годы наибольшего, невиданного раньше общественного подъема, любовь к Пушкину растет и растет с каждым годом. И это не среди любителей эстетов, а среди широчайших трудовых масс, целиком захваченных революционно-созидательной работой. Несколько лет назад в компании молодых рабочих ударников я рассказала впечатление, какое некогда произвела опера Евгения Онегина моего приятеля-путиловца. Рассказ вызвал общий добродушный смех, каким мы смеемся, читая задорные нападки Писарева на Пушкина. В чем же дело? Прошли года, чередою незаметной. И как они переменили нас? Недаром, нет, промчалась четверть века. Не сетуйте, таков судьбы закон. Вращается весь мир вкруг человека. Ужель один недвижим будет он?» Современный стахановец на деле так доказывает великий свой энтузиазм и любовь к социалистическому строительству. Однако он при этом совсем не считает позорным купить себе никелированную кровать с пружинным матрасом или уютный письменный стол. Он не презирает товарища рабочего за увлечение спортом, он с уважением называет имена братьев знаменских, братьев старостиных, он не смеет девушку, которая учится танцам. он им и сам учится. Он хочет жить полно, всеми духовными и телесными радостями, и он восторженно любит Пушкина. Усваивать классическое наследство – это прежде всего значит уметь переключать себя на другую эпоху, уметь отделять художники былых времен близкое и родное от чужого и классово-враждебного. Мы можем глубоко наслаждаться Гомером или Шекспиром, плодотворно учиться у них, проходя мимо их пренебрежительно-высокомерного отношения к черне, разумеется, ясно осознав предварительно это их отношение. Представим себе, что советский наш поэт написал бы балладу, а советский композитор положил бы ее на музыку. В балладе рассказывалось бы, как во Францию два гренадера из русского плена брели, как в Германии они узнали о пленении Наполеона, как один из них, умирая, завещал взять его тело во Францию и похоронить в полном вооружении, чтобы по призыву императора он мог в нужный момент встать из гроба на его защиту. Будь это написано с такой же силой, с какой баллада написана Гейна и Шуманом, мы бы ничего не испытали, кроме враждебно-холодного недоумения». А слушая Гейна Шумана, мы пропускаем мимо ушей оценку Наполеона, его гренадерами и самим Гейна, и нас потрясает великая приверженность гренадеров к их идее, пускай для нас совершенно чуждой. На декабрьской конференции советских критиков и пушкинистов товарищ Селивановский огласил отрывок из программы Наркомпроса, определяющий ценное в наследстве Пушкина. Вот что в нем ценно, по мнению этих программ критика Пушкиным самодержавно-бюрократического строя, показ произвола помещиков и угнетения крестьян, разоблачение произвола судов царской России. И в заключении общая, ничего не говорящая фраза – художественная значимость произведений Пушкина. Такое определение ценности Пушкина, под которое целиком подойдет и Салтыков-Щедрин, справедливо было встречено дружным хохотом конференции. Однако сама конференция проявила полнейшую беспомощность в определении того, чем же ценен для нас Пушкин. Один выдающийся ленинградский пушкиновед заявил, что Пушкин для нас ценен, потому что его много читают. Другой литературовед объяснил, что Пушкин ценен, потому что он гений, что у каждого гения есть своя специфика. Определить, однако, специфику пушкинского гения отказался. Были отдельные лица, высказывавшиеся чем... По их мнению, ценен Пушкин. Но это были именно единичные высказывания, никого вокруг себя не объединившие и не послужившие кристаллизационным ядром для оформления общего мнения конференции по этому вопросу. Общий смех конференции вызвала также сделанная Гросманом сводка определений классовой сущности Пушкина. Феодал, капитализирующийся помещик, деклассированный дворянин, профессионал-разночинец, галашатая крестьянской революции и так далее, и так далее. Всего с десяток разнообразнейших определений, взаимно друг друга совершенно исключающих. И на этот счет конференция даже не попыталась прийти к какому-нибудь общему выводу. «Пушкин такой ясный, прозрачный, как будто так легко понимаемый». А вот уже скоро минит сто лет с его смерти, а он стоит перед нами неразгаданной художественной и социологической загадкой. И все в то же время понимают, что чем-то он очень ценен и всем очень нужен. Явление совершенно исключительное, ненаблюдаемое по отношению ни к какому другому классику. И столь же исключительное явление – это всеобщая нужность столетнего классика, нужность вот теперь, в наше время, нужность широчайшим народным массам. Что Пушкин достоин великого чествования как создатель русского литературного языка и родоначальник новой русской литературы, это столь же несомненно, как достоин этого, например, создатель русской науки Ломоносов. Тут не может быть никаких споров. Центр вопроса в другом. Ломоносова по праву будут чествовать, но читать его станут одни историки науки. Пушкин, кроме того, как отмечает постановление ЦИК СССР, обогатил человечество бессмертными произведениями художественного слова. «Вот это неумирающее, живое, а не историческое значение Пушкина и остается нами неразъясненным». Очень знаменательно, что постановление ЦИК обходит молчанием значение Пушкина для современности как политического агитатора и обличителя общественного строя его времени. В этом отношении Пушкину принадлежит почетное место в истории русского революционного движения. Агитационная роль пушкинской поэзии в декабрьском движении была огромна. У каждого декабриста при обыске находили его зажигательные стихи. Но для современности эта сторона поэзии Пушкина дает очень мало. Слишком далеко мы ушли от общественно-политических позиций Пушкина. И вообще совершенно невозможно существо его поэзии рассматривать в том плане, в каком мы рассматриваем Рабле и Свифта, Вольтера и Барбье, Гейне и Гервега, Рылеева и Некрасова, Гоголя и Салтыкова-Щедрина. В этом плане каждый из названных писателей даст Пушкину десять очков вперед и все-таки выйдет победителем. Нам кажется, значение Пушкина для социалистической культуры должно рассматриваться в том плане, в каком мы рассматриваем значение Парфенона и Венеры Милоской, Рафаэля и Микеланджело, Руслана Глинки и Игоря. Бородина. Красота?» Нет, дело много сложнее. Красоту мы признаем и в бесплотной монашеской мистике фра Анжелико, и в ликовании купечески жирной плоти Рубенса. Признаем у Бадлера, Эдгара По и Достоевского. Но более чем сомнительно, чтобы элементы этой красоты могли войти составной частью в грядущую социалистическую культуру. А Пушкин в эту культуру войдет. Чем? Недавно один рабочий на мой вопрос, за что он любит Пушкина, ответил с загоревшимися глазами. «За то, что живой». Это хорошо сказано. Несравненная красота подлинной живой жизни так и хлещет из поэзии Пушкина. Даже самые обыденные явления жизни он умеет претворить в светлую, чистую и удивительно благородную красоту. Пушкин не был жизнерадостен в обычном значении слова ни в жизни, ни в творчестве. Для этого у него было слишком мало корней, и в классовой принадлежности его к деградирующему дворянству, и в нервной его организации, и в очень тяжелых условиях личной жизни, я думаю, что сверкающая жизнь творчества являлась для Пушкина средством отхода от его глубоко безрадостной подлинной жизни, что он заслонялся от нее миром светлых привидений, и что только этот мир давал ему силу нести жизнь». Но это все относится уже к области психологии пушкинского творчества. Поэзия его остается для нас той уже, каковы бы ни были ее истоки. А существует и поэзии в изумительном притворении жизни, как таковой в красоту, полной глубокой и серьезной значительности. «Перед этими картинами жизни и природы бледная и жизнь, и природа», — замечал Белинский, И Гоголь писал, «не вошла туда нагишом растрепанная действительность». Чистота и безыскусственность взошли тут на такую высокую ступень, что сама действительность кажется перед ней искусственную и карикатурную. Я не имею возможности долго останавливаться здесь на этом вопросе. Приведу только один пример, чтобы показать, что следует разуметь под этим притворением жизни у Пушкина. Есть у него известное стихотворение, обращенное к жене. «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением». В сущности, перед нами чисто физиологические описания. Подобного рода описания во всей мировой литературе без единого, кажется, исключения носят соблазнительный, более или менее пикантный характер и оканчиваются не менее соблазнительным многоточием. Один Пушкин сумел подойти к этому явлению с такой серьезной, глубокой простотою. Так таинственно, с таким разбором слов, с такой скромностью стыдливой, что изумляешься, какое произошло волшебство что грязные неприличия веселенькая пикантность притворились в такую чистую глубокую целомудренную красоту когда аксакову прочли это стихотворение он побледнел от восторга и воскликнул боже как он об этом рассказал вот как пушкин умеет углублять и ощущать жизнь вот как учит он нас любить и уважать Однако, в конце концов, все-таки это лишь мой личный взгляд. Это то, чем Пушкин ценит для меня. А чем он фактически ценит для нашей современности, для широчайших масс, так решительно повернувшихся к Пушкину лицом? Два года назад я писал на страницах известий. Это неоспоримый факт. Народная тропа к памятнику Пушкина не только не заросла, но превратилась в большую крепко утопленную дорогу. Встает вопрос, почему Пушкин становится сейчас все нужнее? Какую духовную потребность удовлетворяет он все победоноснее? Вопрос стоит того, чтобы подойти к нему научно и поставить его разрешение на объективную почву. Было бы достойно произвести к столетней годовщине Пушкина широчайшее систематическое обследование нашей читательской массы, выявить путем опроса или, соответственно, выработанной анкеты, чем именно ей дурак Пушкин, что она в нем находит, что он ей дает. При огромной сети рабочих и колхозных клубов и библиотек такое обследование у нас вполне возможно. Нечего говорить, какой огромной ценный по своей непосредственности материал могло бы дать такое обследование, ценный и в литературном, и в социологическом отношении. Хорошо бы, если бы Всесоюзный Пушкинский комитет взял на себя инициативу в разрешении этой задачи. Две дуэли. Граф Владимир Александрович Сологуб учился в Дебрфтском университете, где окончил курс в 1834 году. Гостя еще студента в Петербурге он познакомился в театре с Пушкиным. Сологуб-отец представил юношу Пушкину, а утром он познакомил сына с каким-то модным писателем Ха, который благосклонно пригласил молодого человека сегодня к себе на вечер. Прощаясь с Пушкиным, юный Сологуб, желая показать, с какими знаменитыми людьми он знаком, почтительно сказал Пушкину, «Александр Сергеевич, я еще, вероятно, буду иметь счастливый случай с вами повстречаться сегодня у Ха». Пушкин с добродушной и усмешкой ответил, «Нет, с тех пор, как я женат, я в такие дома не езжу». Сологуб сконфузился и к Хане поехал, хотя отец его, смеясь, очень на этом настаивал. По окончанию университета Сологуб упоенно зажил в Петербурге светскую жизнью, танцевал на балах, ухаживал за дамами. В январе 1836 года он определился на службу и был прикомандирован к Тверскому губернатору. Накануне отъезда в Тверь Сологу был на вечере, где у него произошло столкновение с женой Пушкина. Наталья Николаевна потрунивала над романтической страстью Сологуба к даме, по которой он вздыхал. Сологу просердился, спросил Наталью Николаевну, давно ли она замужем, сказал, что она не девочка, и что-то намекнул насчет красавца-поляка Ленского, прекрасно танцевавшего мазурку на петербургских полах. На следующий день Сологуб уехал в Тверь, а через некоторое время получил от своего университетского товарища Андрея Карамзина, сына историка, письмо, где тот выражал удивление, что Сологуб уклоняется от поединка, на который его вызвал Пушкин. Письма Пушкина Сологуб не получил и тотчас же написал ему, что совершенно готов к его услугам, хотя не чувствует за собой никакой вины. Объяснял, что в упоминании о Ленском не заключалось никакого намека и тому подобное. В ответ он получил от Пушкина письмо на французском языке. «Милостивый государь, вы приняли на себя напрасный труд, сообщив мне объяснения, которых я не спрашивал. Вы позволили себе невежливость относительно жены моей. Имя вами носимое и общество вами посещаемое вынуждает меня требовать от вас удовлетворения за непристойность вашего поведения. Извините меня, что я не могу приехать в Тверь раньше конца настоящего месяца». Делать было нечего. Сологуб стал готовиться к поединку, купил пистолет и выбрал секунданта, привел в порядок бумаги и стал ждать Пушкина. Прошло три месяца. Пушкин все не приезжал. Сологуба пришлось на два дня уехать в деревню, и как раз в это время Пушкин по дороге в Москву заехал в Тверь. Вратившись, Сологуб узнал, что Пушкин был в Твери. Он пришел в ужас от мысли, что Пушкин подумает, будто он от него убежал, и тотчас же помчался в Москву. Приехал рано утром и немедленно явился к Нащекину, у которого остановился Пушкин. В доме все еще спали. Пушкин вышел в халате, заспанный, и начал чистить свои длинные ногти. Держался он очень холодно. Условились о секундантах. Своим секундантом Пушкин назвал на Щекина. Между прочим, он сказал, «Неужели вы думаете, что мне весело стреляться?» «Да что делать? Я имею несчастье быть публичным человеком, а вы знаете, что это хуже, чем быть публичной женщиной». Затем разговор несколько оживился. Заговорили о начатом Пушкином издании «Современника». Пушкин сказал, «Первый том был очень хорош, второй я постараюсь выпустить поскушнее, публику баловать нечего». И он засмеялся. Беседа пошла почти дружески. Вышел на Щекин, тоже заспанный, с волосами, и сейчас же приступил к роли примирителя. Было ясно, что никто не ищет кровавой развязки, а все дело в том, как бы всем выпутаться из глупой истории, не уронив своего достоинства. Пушкин непременно хотел, чтобы Сологуб перед ним извинился. Обиженным себя он, впрочем, не считал, но ссылался на светское значение Сологуба и как будто боялся скомпрометировать себя в обществе, если оставить без удовлетворения дело, получившее уже некоторую огласку. Разговор Сологуба с Натальей Николаевной слышали барышни Вяземские и растрезвонили о нем. Сологуб объявил, что извиняться перед Пушкиным ни под каким видом не станет, так как не виноват решительно ни в чем. Слова его были перетолкованы превратно. Спор тянулся долго. Наконец, Пушкин предложил Сологубу написать письмо Наталье Николаевне. На это Сологуб согласился и написал такое письмо. «Милостивая государыня, я, конечно, не ожидал, что буду иметь честь писать вам. Дело в несчастной фразе, которую я произнес припадке дурного расположения духа. Вопрос, к которым я к вам обратился, обозначал, что шалости молодой девушки не соответствуют достоинству царицы общества. Я был в отчаянии, что этим словам придали значение недостойное порядочного человека». Пушкин требовал, чтобы Сологуб в конце попросил у Натальи Николаевны извинения. Он желал письма как доказательство на случай, если его будут упрекать, что его жену можно безнаказанно оскорблять. Извиняться Сологуб отказался. Пушкин сказал, «Можно всегда просить извинения у женщины». Нащекин тоже уговаривал. Наконец Сологуб приписал. «И прошу принять мои извинения». Пушкин протянул Сологубу руку и сделался чрезвычайно весел и дружелюбен. Сологуб возвратился в Петербург в октябре месяце. Пушкин встретился с ним у Вяземских, отвел в сторону и сказал «Не говорите моей жене о письме». Наталья Николаевна своим волшебным голосом попросила у Сологуба извинения. Все было забыто. По уверению Сологуба он коротко сблизился с Пушкиным. Пушкин проявлял к нему большую симпатию, поощрял его первые литературные опыты, давал советы, читал свои стихи. Следует, однако, оговориться, что Сологуб был большой хвастун и враль, и в воспоминаниях своих считал не особенно нужным считаться с истиной. Когда ему однажды указала на это Смирнова, Сологуб ответил. Нужно немножко оживлять повествование. Он рассказывает, что каждый день ходил с Пушкиным гулять. На толкучем рынке они покупали сайки, и, возвращаясь по Невскому, предлагали эти сайки разряженным светским щеголям, которые бегали от них с ужасом. Вечером они встречались у Крамзиных, у Вяземских, у князя Адоевского и на светских балах. Сологуб жил на Большой морской у тетки своей, Васильчиковой. Утром 4 ноября того же 1836 года она позвала племянника и с удивлением показала полученный ею по почте пакет, в котором оказалось запечатанное письмо на имя Пушкина. Сологуб отвез письмо Пушкину. Пушкин сидел в своем кабинете. Он распечатал письмо и спокойно сказал, «Я уже знаю, что это такое». Я такое письмо получил сегодня же от Елизаветы Михайловны Хитрово. Это мерзость против жены моей. Впрочем, вы понимаете, что безыменным письмом я обижаться не могу. Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое. Жена моя ангел. Никакое подозрение коснуться ее не может. Пушкин говорил с большим достоинством, и Сологуб вынес впечатление, что он хочет оставить все дело без внимания. Они по-прежнему продолжали вместе гулять. Сологуб не замечал в нем особенной перемены. 16 ноября у Карамзиных праздновался день рождения хозяйки. Сологуб сидел за обедом рядом с Пушкиным. Во время общего веселого разговора Пушкин вдруг наклонился к Сологубу и сказал с короговоркой «Вступайте завтра к Даршиаку. Условьтесь с ним только насчет материальной стороны дуали с Дантесом. Чем кровавее, тем лучше. Ни на какие объяснения не соглашайтесь». Потом он продолжал шутить и разговаривать, как ни в чем не бывало. Сологуб остолбенел, но возражать не осмелился. В тоне Пушкина была решительность, не допускавшая возражений. На следующий день Сологуб поехал к Даршиаку и с изумлением узнал, что Пушкин немедленно по получению анонимного пасквиля вызвал Дантеса на дуэль, и что по просьбе старика Гекерена, приемного отца Дантеса, отложил поединок на две недели. Дантес женится на своячнице Пушкина, но требует, чтобы Пушкин, безусловно, отказался от вызова, так как не может допустить, чтобы о нем говорили, будто он женился по принуждению, из боязни поединка. Даршак с Сологубом поехали к Дантесу, так как Пушкин обязал Сологубу условиться только о материальной стороне дуэли и не вступать ни в какие переговоры, то назначили дуэли на 21 ноября. Сологуб послал к Пушкину своего кучера с запиской, где извещал о дне и условиях дуэли, и прибавил, что Дантес готов жениться на Екатерине Гончаровой лишь в том случае, если Пушкин признает, что он вел себя в этом деле как честный человек. Сологуб умолял Пушкина согласиться на это предложение. Кучер привез ответное письмо, где Пушкин брал свой вызов обратно и заявлял, что не имеет оснований приписывать женитьбу Дантеса неблагородным соображениям. Пушкин остался, однако, очень недоволен тем, что Сологуб, несмотря на его требования, вступил в переговоры. «Свадьбе он не верил. У него, кажется, грудь болит», — говорил он. «Того и гляди, уедет за границу. Хотите биться об заклад, что свадьбы не будет? Вот у вас тросточка. У меня бабья страсть к этим игрушкам. Проиграйте мне ее». Он был в это время как-то желчно весел. «А вы проиграете мне все ваши сочинения?» Хорошо. Вскоре Сологоп уехал в служебную командировку и больше с Пушкиным уже не виделся. Конец первой дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.